Длинные волосы были распущены, белое платье аккуратно разглажено. С рукавов колдуньи уже свисали сосульки. На волосах и коже начал оседать иней. Они подошли поближе и со страхом уставились на нее. — Кажется, что она вот-вот проснется, — прошептал Хакон. — Не проснется, — Джесса посмотрела на старика. — А что будет с тобой?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 Вот она сбегает вниз и видит темный и тихий зал, а в нем сидит Вулгар, и она бросается к нему. А как насчет остальных? спросила Джесса. Чары, Гудрун исчезли вместе с ней, сказал Кари. Сейчас они все просыпаются. Скоро поднимется шум, затопит очаг. К ним возвращаются их души. Ярусфальт снова станет прежним. Деловитым, теплым, живым. — Вообще-то говоря, когда мы наконец вернемся, — сказал Скапти, — они уже обо всем забудут. — И нас забудут, — тихо сказала Джесса. — Ведь впереди у нас такой долгий путь. — И еще бы. — К тому же некоторые места мы будем обходить стороной. Ой, как далеко, — прогудел Брокл. Они засмеялись, потом помолчали. Через некоторое время Карри поднялся и ушел в зал. Брокл посмотрел ему вслед. «Пусть идет», — тихо сказал Скапти. «Тихий он какой-то. Я думал, он будет счастлив». Скапти потер небритый подбородок. «Ему нужно время, Брокл. Она ведь терзала его всю жизнь. Ты же знаешь, когда сбросишь с плеч тяжелый мешок, ты еще некоторое время не можешь разогнуться».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 И затерялся там. И теперь я не знаю, смогу ли когда-нибудь его найти. Знаешь, наверное, он поступил правильно. Теперь она не живая, не мертвая, потому что я не смог убить ее, Джесса. Они вернулись в комнату. Брокл поднял голову. Мы уходим завтра, когда вы хорошенько выспитесь. Если, конечно, Кари не захочет остаться в своем королевстве. Кари внезапно рассмеялся.